Глава 51. Расколотая вечность. Через пять часов. Алория. Мы с лисом сидели на балконе, наслаждаясь местными видами, и не спеша потягивали травяной чай. Вначале я была категорически против отдыха, хотела потратить время, оставшееся до встречи с темнейшим, на анализ информации и разработку нового плана. Но вредный зверек рассудил иначе и сразу после перекуса отправил меня спать. Аргвар встал на сторону Дзинка и, поспорив немного для приличия, я сдалась, о чем сейчас ни капли не жалела. Легкий завтрак, немного восстанавливающего зелья и короткий сон сделали свое дело. Ситуация уже не казалась безвыходной, а медитации, традиционные лисья чаепития помогли очистить разум и взглянуть другими глазами на рассказ Терезы и новости об императоре. Я больше не сомневалась, что мудрый дух прав. Старое пророчество еще раскроется с другой стороны и не раз удивит нас. Но не может дядя просто взять и уйти. Тем более сейчас, когда мы стоим на пороге войны с Варселией и раскрытия заговора тысячелетия. Нет, никогда не поверю, что Алвара так просто сложит крылья. Такие, как он, не умеют сдаваться и отступают лишь для того, чтобы разогнаться и снова ринуться в бой. Вы, наконец, улыбаетесь и думаете в правильном направлении. Весело фыркнул Дзинка. Ситуация с императором, безусловно, сложная. С одной стороны, я могу понять его желание уйти вслед за парой и обрести покой. Но с другой, каждый прожитый день накладывает на повелителя новые обязательства. Император уже с головой окунулся в новые дела, продолжила мысль Лиса. Он не сможет бросить все, даже если дар Марианны неожиданно стабилизируется. С последним, к слову, возникли серьезные проблемы. Из-за происшествия с Балтимерами пришлось отложить лечение принцессы и разделиться. Мы с Суаресом собирались сосредоточиться на поиске лекарства от скверны, а Айролина и Ильена обсуждали варианты и прорабатывали новую методику спасения Марии. Инициация хрустального дара многое меняла, и использовать старые проверенные методики мы уже не могли. Нужно было решить, что делать дальше, пока купол удерживал магию девушки в узде, не давая пламени выйти из-под контроля. Вы совершенно правы, леди Алория, задумчиво протянул хранитель, подливая нам чаю. Проблем еще много, и пока император будет их решать, возможно, найдется способ решить и его собственную. Господин Вайши, вы точно не предсказатель? усмехнулась, подхватив свазочки крохотные эклер с шоколадным кремом и корицей. Десерты в ковине оказались невероятно вкусными и, к счастью, очень маленькими. Можно было смело съесть целую корзинку и не думать о последствиях для фигуры. Я просто умею работать с информацией и делать правильные выводы. Скромно повел ушами Дзинко. Боги не вмешиваются в дела смертных без веской причины, и интерес первого дракона к этому делу говорит о многом. Будет сложно, наступает время больших перемен и возможностей, и лишь от нас зависит, как все обернется. Лис молитвенно сложил лапки на груди и перевел взгляд на океан. Солнце давно взошло. Его ослепительное сияние просачивалось сквозь хрустальные трещины, подсвечивая их изнутри и превращая ерванское небо в как огромного огненного опала. После грозы внутри местных облаков скапливалось колоссальное количество разряженной магии. Она клубилась, вспыхивала разноцветными искорками, отчего небеса переливались всеми оттенками золота и багрянца. Иногда из хрустальных трещин просачивались одинокие слезы. Они падали в океан, разбиваясь о его волны и напитывая магией. В такие моменты сапфировая гладь загоралась, словно от пожара. И по бесконечному васильковому мареву растекались огненные нити. Глядя на эту совершенную красоту, не получалось думать о плохом. Дурные предчувствия развеялись сами собой, и невольно вспомнилась история Лотты Санвари. Основательница сапфирового края не была сильным магом и отличалась хрупким здоровьем. Но благодаря уникальному уму и силе воли изменила ход истории. Для меня она стала образцом для подражания им, фантомной наставницей. Мне безумно хотелось завершить эксперимент ее ученицы помочь Суаресу найти лекарства от скверны. «Вы снова о работе». Услышав отголоски моих мыслей, дух поморщил пушистый носик. Обычно красивые виды пробуждают желание писать картины или слагать стихи. Солнце лучше светил край небес, чай допит, работа не ждет. С чувством продекламировала, на ходу придумав рифму в стиле классических лисьих хоку. Получилось не очень, но Вайши оценил и весело зафыркал. «Вы неисправимы, леди Алория», — улыбнулся хранитель. «Но это часть вашего очарования. Не представляю вас другой. Сочту за комплимент». Рассмеялась, отсулетовав дзинка чашкой. И в этот же миг в кармане юбки запищал магограф «Минутку», — встрепенулась, доставая кристалл. Сообщение было от Суареса. Мессир закончил свои тесты и сообщал, что через пять минут пришлёт за мной горничную. «Кажется, отдых подошёл к концу», — прошептала, зачитав Лису сообщение. Шутливое настроение мгновенно улетучилось, а перед глазами калейдоскопом принеслись основные тезисы из ночных конспектов. Перед чаепитием успела их просмотреть, освежив в памяти некоторые моменты, и теперь чувствовала себя немного уверенней. По крайней мере, я сделала все возможное, чтобы подготовиться и не разочаровать Мессира слабой базой. Все будет хорошо, леди Алория. лис успокаивающе коснулся лапкой моей руки. «Надеюсь», — улыбнулась, пряча кристалл в карман. Бран говорил, что для таких, как он, скверно может стать как погибелью, так и величайшим благом. Зараза убивала тех, кто сопротивлялся чудовищу внутри. И даровала невероятную силу, если маг принимал монстра и окончательно сливался с ним. Последнее было необратимым. После первого осознанного убийства охотник входил в полную силу и уже не мог тянуть из жертв магию по капле. Чтобы поддерживать не только человеческий облик, но и темное могущество, ему с каждым разом требовалось все больше и больше энергии. Фейри на всех не хватало. И чтобы выжить, монстры начинали убивать даже обычных стихийных магов. Впрочем, некоторые поступали хитрее и записывались в Алую Стражу, как полукровка, напавшая на нас в поместье Резалье. Бран подтвердил, что Йонг Сандеграм был одним из слуг-повелителя а еще рассказал, что кроме него на границе служили двое мятежных охотников. Они долгие годы сопротивлялись зову повелителя, но несколько месяцев назад погибли во время ликвидации прорыва. Когда Аргвар рассказал об этом, я вначале удивилась и уточнила, не мог ли Маркис ошибиться. Но оказалось, что все монстры связаны невидимой сетью и прекрасно чувствуют себе подобных. Закрыться от чудовищной родни могли только очень сильные или чистокровные твари, поэтому во время рабочей поездки в Алый Штаб Бран моментально вычислил скрывающихся там полукровок, а они, в свою очередь, засекли его. Это давало нам фору и возможность безошибочно вычислять слабых монстров, но в то же время создавало дополнительные проблемы. Бран говорил, что в столице есть еще несколько полукровок. Имен Балтимер не знал, те держались в стороне и не искали встречи. Но их присутствие чуял наверняка. Пока мы не знали, насколько неизвестные полукровки осведомлены о личности Маркиза и есть ли в столице чистокровные твари, но рисковать не хотелось. Если пойдет слух, что Балтимеры пропали или находятся под стражей, полукровки могут залечь на дно или открыть сезон охоты на стихийных магов чтобы накопить побольше сил и закрыться от поисковых сетей других монстров. «Об этом можете не переживать», — улыбнулся Лис, едва я поделилась своими опасениями. Хозяин Нэри уже придумал, как решить проблему с ненужными слухами. Ну как?» — удивилась. «Ведь Бран должен прибыть в штаб огненных магов. Да и Йонг был очень известной личностью, его будут искать». «И найдут», — подмигнул мне Лис. Адмирал предложил обставить гибель Сандегры как несчастный случай. Как и любой варгандец, Ёнка обожал охоту на опасных магических существ. Так что провернуть это будет несложно. Что же касается Брана, ему прикрытие обеспечит госпожа Ванда. От упоминания о вездесущей настоятельнице губы сами расплылись в улыбке. Еще недавно я на дух не переносила целительницу. Теперь же не могла нарадоваться ее инициативности и жажде власти. Она любому лапшу на уши навесит и убедит в чем угодно, если будет видеть выгоду для себя и госпиталя. «Леди Ванда отправится в штаб огненных магов с особой миссией», — подмигнул мне Лис. В связи с участившимися прорывами император подписал указ, что все маги с высокой устойчивостью к туманам мертвой пустоши должны быть записаны в резерв ликвидаторов. И госпожа-настоятельница будет курировать магический профосмотр в штабе? уточнила, едва сдерживая смех. «Если до штаба огненных магов доедет Ванда, через пару дней о брани и его несостоявшемся переводе никто и не вспомнит». «Верно», — кивнул Лис, «заодно распространит нужные нам слухи о чете Балтимеров. Расскажет всем, по секрету, что леди Тереза прибыла в Ервану и помогает принцессе освоиться на новом месте, а ее сын уехал в неизвестном направлении по личному и очень важному заданию императора». «Подробности, разумеется, никто не знает, но...» Лис с точностью скопировал интонации настоятельницы и многозначительно повел ушами. «В том, что Ванда блестяще справится с заданием и промоет мозги даже безликим, я не сомневалась. Но переживала, согласится ли она участвовать в подобной авантюре. Уже согласилась», — заверил Лис, услышав отголоски моих мыслей. Причем без лишних вопросов». «Но с дополнительными требованиями?» — догадалась. «Конечно», — фыркнула Лис. «Леди Лакрес выбила двойное финансирование для госпиталя». «Что ж, теперь наши тылы в надежных руках». Ванда всех убедит, что Тереза наслаждается ерванскими видами вместе с принцессой. Абран находится на секретном задании. После скандала в госпитале и происшествий на Балум никто не удивится, что Маркис ухватился за любую возможность выслужиться и отыграть утраченные позиции. Это позволит выгадать время, а там, глядишь, успеем разобраться с лекарством от скверной и печатями, сковывающими чудовищную сущность полукровок. Аргвар оценил мою идею соединить плетение Ерины с артефактом. В теории это могло решить проблему с запечатыванием магии полукровок и стать универсальным оружием против чистокровных охотников. Но для начала нужно дождаться приезда Аиды. Дракон уверен, что Фейри не соврала и к вечеру, максимум к ночам, «Будет здесь». Я в этом очень сомневалась и немного успокоилась, лишь когда Аргвар рассказал новые подробности допроса Терезы. Наши догадки оказались верными. Отдыхая в своем загородном поместье в Сакаре, Бран учуял доносящиеся из мастерской Лионели отголоски хрустальной магии. А дальше в игру вступила леди Балтимер. С помощью магии безликих она заставила артефактора изготовить два браслета. Один, чтобы вытягивать магию из фейри, а второй, чтобы принимать ее. Позже, в пару к браслетам, леонель создал и кулон. Именно его мне и собирались подарить после скандала в госпитале. А предложение самой выбрать украшение в магазине было фарсом чистой воды. Тереза собиралась заказать все на дом и с помощью своих плетений убедить меня выбрать нужное украшение». Это многое объясняло, а еще давало нам возможность изучить целые артефакты, не ковыряться в выжженных остатках помолвочного браслета. Что же касается побега семейства Кайран, к нему Балтимеры не имели никакого отношения. Но Тереза сказала, что Аида была отмечена повелителем, и по какой-то причине тот до сих пор ее разыскивает. Подробностей Безликая не знала, но если Льена в своем сообщении намекнула девушке, что мы можем помочь... Она действительно приедет и очень скоро.